Глава 3. Сезы волны дыма медленно и лениво поднимались к потолку. Там клубилось тёмное облако, что вытягивалось в круглую дыру в потолке. В узкие бойницы пахнуло свежим воздухом. Струи дыма задвигались, свиваясь в причудливых драконов. Огни на факелах затрепетали чаще, огоньки вытянулись к двери, с кончиков полетели мелкие искорки, сгорая на лету. По близости похрапывали слуги и чаляди Свена. Воздух стоял плотный, пропитанный запахами свежих конских каштанов, конского и мужского пота. Кто-то вскрикнул, попытался вскочить с прасони, шарахнулся головой, выругался и заснул снова, убедившись, что видел только сон. Парамонт лежал неподвижно, в голове ещё слышался грохот, словно неспешно двигали жернова. Но теперь они перетирали не камни, а треска, которых разламывал крепкий череп, а всего лишь шуршащие зёрна. Да и то останавливались всё чаще и чаще. И тогда он отчётливо слышал даже голоса за тонкой дощатой перегородкой. Пытался вспомнить, кто он, но журналы задвигались, вместо зерна снова затрещали камни. Острая боль вонзилась в виски. Перевёл взгляд на стену. подумал, в самом ли деле им тут дали приют или утром выгонят. И боль сразу затихла, испарилась. Всё, что он знал о себе, что его подобрали настолько израненным, что он должен был умереть к вечеру, но оказался здоров настолько, что уже может встать, выйти во двор, хотя всё ещё держится за стенку. Говорили о каком-то метком выстреле, которым он сrazil вожака разбойников. Но это тоже смутно. Он только и помнит раскалывающую голову боль, непослушное тело, осколенное лицо, отчаянные глаза девушки. Что-то неясное заставило тихонько подняться. Сена мягко зашуршала. Дверка ни уж не висит неплотно, в щели пробивается призрачный колдовской свет. Он осторожно коснулся прогретых животным теплом досок. Чуть скрипнуло, дверь ушла в сторону. На темном небе холодно блистают звезды, огромная луна заливает все холодным светом, способным поднимать из могил мертвецов, придавать колдунам недобрую мощь. С дрожью во всем теле он видел, как огромный черный зверь старательно преследует по небу яркий диск, гасит звезды и все старается проглотить луну, но та всякий раз либо выскальзывает, либо проблуждая по его внутренностям, прорывает бок и победно вываливается наружу. Ещё более чисто, а мыты вражеской кровью. Поднялись из земли и пошли обустряя шаг призрачные тени римских легионеров. Он отчётливо видел их стройные ряды, что смешались только в момент, когда налетел ветер и понёс их в сторону древних руин, когда-то бывших римской крепостью. Вместе с ветром долетел едва слышный глас ночного зверя. который может ослепить путника, если у него нет амулета. А у холма мелькнули едва заметные горбатые спинки народца холмов, что живет в подземных норах. То я, прошептал он. В груди расплывалась тупая боль. Что со мною? Челет еще спал, но он проснулся мгновенно, разом вспомнив, что с ним случилось с того момента, как он открыл глаза. И увидел склонившееся над ним прекрасное лицо молодой девушки. У неё такие звёздные глаза, яркие и чистые. Из могучей груди вырвался вздох. Ещё бы вспомнить, что было раньше. В помещении воздух был сухой и тёплый. Мирно посапывает кузнец Гнарт, от очага веет сухим жаром. Угольки шуршали, пощёлкивали, в трубе звыкала на разные голоса. Внезапно с треском лопнуло горящее бревно, багровые угольки раскатились по земляному полу. Гнарт вскоропнул, проснулся. Глаза дикие, тут же принялся сгребать багровые комочки полена, а пламя, острыми как наконечники копий языками, уже лизало котёл. Утром дом, старший конюх, оглядел Фаромунда с головы до ног оценивающим взглядом. Он еще не годен таскать бревна, но на воз убирать может. Как думаешь, хозяин? Бери, согласился Свен. Хоть он не наш, а человек лютеций, но пусть отрабатывает хлеб. У меня отработает, только не через чур, предупредил Свен. У него раны еще не закрылись. В голосе хозяина крепости звучала холодная заботливость хозяина о своей скотине, которую надо кормить. и не доводить до того, чтобы пало. Долн поманил Фаромонда. Иди сюда. Отныне жить и спать будешь здесь, в конюшне. Из раскрытых ворот вкусно пахло свежим сеном, несло тёплым навозом. Фаромонд шагнул вслед за конюхом. Кони фыркали и чесались, в полутьме их глаза блестели дружелюбно. Долн буркнул. Спать будешь вон в том стойле. Пока оно свободно, но когда приведут коня, Тебе придётся поискать что-то ещё. Куча навозно, ха-ха. По крайней мере, тепло. С этого дня он спал на сене, вывозил навоз, чистил коней жёсткой скребницей, а когда повели на перековку, помогал даже кузницу с инструментом. Из-за того, что поселили не с людьми, а с животными, хоть и с благородными конями, его сразу зачислили в отряды. Даже этим неудачникам, что кормились самой чёрной работой, Надо иметь кого-то для шуток и издевок. А с того дня, как заболел и помер горбатый Вапля, все ходили угрюмые и разрешались только в частых драках. Разнесся слух, что с севера, помимо только что прошедших готов и герулов, надвинулись еще неведомые народы. Не грабители, а идут всем племеням все сжигая на пути, убивая даже женщин и детей, что значило... Ищут новое место для поселения. Законными отрядами тянится видимо-невидимо повозок, где прячутся женщины и дети, а следом гонят свой скот и захваченные стада. Ревер всё же готовился при первой же возможности покинуть крепость Свена. Больше всего настаивал Ридярд. Бесился при виде хозяйских взглядов, которые Свен всё чаще бросал на Лютецию. В крепости уже знали, что гости вот-вот покинут крепость. Кузницы перековывали коней, оружейники работали дне и ночи, заново подгоняя доспехи, оружие. Тщательнее всего готовили подаренную Свеном старую повозку. Тревер не хотел, чтобы развалилась в тяжкой дороге или движение задерживалось из-за частых поломок. Самые непокойные кони давали ему расчёсывать себе гривы. Приспокоенно позволяли брать за задние ноги и рассматривать приколоченные подковы. Он завозил на большой одноколёсный тачке овёс, вывозил навоз, паил и скрепал их жёсткими щётками. Женщины бурго в главе с фелицией, женой Свена, вечерами обычно пряли на втором этаже, на галерее. Все старались сесть поближе к перилам. Можно посматривать, кто куда идёт, что несёт. Когда руки круглые и сутки заняты пряжей, все станет интересным. Даже курица, пьющая воду, или бредущая вдоль забора свинья. Лютэция присоединилась к ним уже на второй день. Прялка в ее руках ввертелась быстро, нить никогда не рвалась. Среди девушек Бурга она сразу засияла, как редкий и драгоценный камешек. Лютэция заметила, что наибольшее оживление всякий раз вызывает новый конюх. вывозил ли он навоз или же толкал перед собой тачку с мешками зерна? Здесь на веранде ахали и восторженно вскрикивали. В самом деле, широкая мускулистая спина отсюда сверху видна особенно эффектно. Каждый мускул, каждая мышца прорисовываются четко, рельефно. Черные волосы прячут шею, падая на плечи, а руки словно обвиты сытыми змеями. Пеллица по-хозяйски наклонилась над перилами. Взгляд её голубых глаз был задумчив. Мне всё кажется, я его где-то видела. Где? вырвалось у Лютеции. Сейчас припомню. Вот эта фигура, именно это лицо. Ну-ну, хозяйка покачала головой. На лице отразилось разочарование. Вспомнила, когда-то меня маленькой взяли на римскую виллу. Там у входа, я хорошо помню, Да, у самого входа я наткнулась на статую их бога. Не помню какого. У них они все мускулистые, с красивыми телами. Так вот, этот конюх. Хм, как будто с него лепили ту статую, точнее вырубили. У них все статуи из белого мрамора. Служанки захихикали. Полиция прикрикнула, их пальцы быстрее забегали по шештяной нити. А девушки той дело поглядывали во двор. Клотильда хитро взглянула на Лютецию. голосок служанки стал таинственным. "Госпожа, а как вы думаете?" "О чём?" "Ну," сказала Клотильда смущённо. "Хозяйка не обязана думать об этом конюхе, как простая служанка. Кто этот человек? Что с ним случилось? Неужто в самом деле можно так стукнуть по голове, что череп цел, а вся память оттуда вылетит?" лютаяция сказала холодновато. "Не знаю, я не воин. Я бы скорее предположила, что какая-то женщина ему настолько вскружила голову, что он её потерял вовсе. Женщину? не поняла Клотильда. Не женщину, глупенька, а голову. Голову потерял свою и свой разум. А такое бывает? воскликнула Клотильда. Дядя рассказывал. Голос Лютеца стал тихим, глаза заволакло мечтательной дымкой. Бывает любовь, Тогда человек бросает всё, что у него есть, снимает свои одежды правителя. Даже правителя? Не перебивай. Так интереснее. Молчу, молчу. С одеждами правителя? Да, интереснее. Снимает одежды и уходит в дальние страны. Дальние страны? Как интересно. Это мои дальние страны. Рассказывайте, госпожа, рассказывайте. Но лютеца испохватилась, лицо стало строгим и надменным. Лолильда поспешно уткнулась в работу. Долм осмотрел коней с одобрением, кивнул. Говорят, не помнишь, кем был? Не помню. Так я тебе скажу, сказал Долм. Кем? Хорошим конюхом, заявил Долм. Ты знаешь, как смотреть за ними. Я тебя даже не учил, как замазывать трещины в копытах. Ты сам додумался или знал? Фарамонт призадумался, но в черепе оставалось пусто, как на пепелище. Не помню, ничего не помню. Долм смотрел оценивающе, даже отступил на шаг, чтобы оглядеть странного человека с головы до ног, а чтобы посмотреть на его плечи, отступить надо было обязательно, да еще и повернуть голову сперва в одну сторону, потом в другую. А верхом-то ездил? Не помню, ответил Фарамонт убито. Ладно. сказал Долм со смешком. И это мы сейчас увидим. Как? Почему бы тебе не попробовать сесть верхом? Прокатись чуть по двору. Может быть, что-то вспомнишь. Кони вскинули головы. На фарамунда из каждого стояла смотрели добрые коричневые глаза. Он любил коней. Они его знали и любили. Долм, похоже, нарочито не сказал, на какого коня можно сесть. Паромунт остановился возле могучего вороного жеребца. Тот вскинул голову, мощные челюсти всё ещё перетирали отборное овёс. Несколько мгновений они смотрели друг на друга. Паромунт ощутил толчок в груди. Долм вытаращил глаза, когда Паромунт вывел жеребца. "Ты что, сесть на этого зверя?" "А что, скинет?" "Не обязательно", ответил Долм. Он широко улыбался. Но и служацей не станет. Он знает только самого хозяина. Рамунд быстро оседлал. Его пальцы ласково коснулись подрагивающей кожи умного сильного зверя. Дом ахнул, когда этот человек вскочил в седло, не коснувшись стремени. Жеребец дико заржал, то ли от изумления, то ли оскорбившись, поднялся на дыбы. Ревкие копыта замолатили по воздуху с такой силой, что разбили бы любые черепа вместе со шлемами. Останови! Паромонту слышал далёкий удаляющийся крик. Мимо мелькали стены. Далеко впереди блеснул свет, ворота распахнуты, в бург медленно заезжает повозка. Он успел увидеть на смерд перепуганное лицо, скинутые руки, словно возница защищался от призрака. он каким-то чудом перемахнул наискось повозку под копытами загремела сухая утрамбованная колёсами земля ветерок превратился в сильный встречный ветер копыта стучали часто сток перешёл в мелкую дробь словно из порванного мешка сыпался сухой горох он ощутил что конь слушается и что самое дивное он сидит на нём так как будто родился и жил в седле А этот могучий зверь несётся уже как птица над землёй, словно огромный стриж. Ветер свистит в ушах, треплет волосы, а грудь разбухает, то ли раздуваемая ветром, то ли потому, что изнутри рвётся неведомое лекавание. Дурацкое лекавание, ведь он раб, он слуга этих людей, но почему так счастлив, так безумно рад, что земля несётся навстречу и исчезает за спиной, а ветер уже не треплет волосы, а дёргает. Далекий горизонт приближается быстро. Оттуда появляются дома и деревья, но дальше еще мир, еще люди, еще неведомые страны, еще неведомое. Он внезапно зарал, завопил, даже пытался свистеть, но воздух раздувал рот и выворачивал губы, вбивал свист обратно. Ноги напряглись, он чувствовал, что вот-вот взлетит в небеса, что с ним творится нечто неведомое, непонятное. Конь начал хрипеть, с удил срывались клочья жёлтой пены. Он сам хотел мчаться и мчаться, но бока покрылись мылом, раздувались часты и бурно, словно жабры у выброшенной на берег рыбы. Дом вскочил с бревна и два за слышал стук копыт. Лицо его было бледным, в глазах страх. "Цел?" вскрикнул он. "Конь цел в порядке", прохрипел Фрамунд. Его раскачивало в седле от усталости. Он как ветер, Ещё бы. Это же кон Свена. Если бы с ним что случилось, хозяин бы нам обоим головы снял. Парамонт не слез, а сполз по мокрому боку измученного животного. Долгом подхватил под усцы, бегом повёл по кругу, охлаждая, не давая запалиться дорогому жеребцу. Когда он, сделав круг, приблизился, Парамонт спросил сипло: "Я точно был конюхом?" Дол бросил на него свирепый взгляд, в котором были страх и отчаяние. В следующем мгновении Фарамунд видел только удаляющуюся спину старшего конюха и блестящий от пота круп жеребца. Впрочем, теперь он и сам чувствовал, что вряд ли был именно конюхом. Стаи воробьёв с весёлым щебетом бросились расклёвывать конские каштаны. Квозь тучи проглянуло слабое солнышко, Непереваренные зёрнышки овса заблестели как крупинки янтаря. Он перевернул тележку, вытряхнул. Колёса почти не вращаются. Подумал Угрюм: надо попросить кузнеца поправить, иначе проще вместо колёс поставить полозья. Воробьи чуть отпорхнули с дороги, а он покатил тележку, толкая впереди себя. Голова сегодня не болит, даже когда тупо пытается проломиться сквозь стену. Кто он? Что с ним было? Как его зовут на самом деле? Тележка вдруг остановилась, будто налетела на пень. Дорогу загораживал толстый, поперёк себя шире, массивный мужик. Брюхо выпирало из-под полотняного передника. Рядом с ним стояли ещё двое. Промонто ощутил на себе их наглые, ощупывающие взгляды. Тоже крепкие, пропахшие деревом, смолой и стружками, все трое явно плотники. Ты это? Прогудел мужик в переднике. "И это чего?" "Что?" спросил Фаромунд. "Просто работаю. Они некоторое время рассматривали его. Один даже обошёл со всех сторон." Фаромунд почти на его увидел, как мучительно во всех трёх черепах бьётся одна и та же мысль. "Что уж такое учунить, если к неяси не пойти? Там старший конюх забавляется. К Голонде тоже не заглянешь." Дворецкий почтил вниманием самую пышную бабёнку. О пиво больше не подадут. Наконец, самый толстый, который в переднике, с некоторым изумлением указал пальцем. У него же сапоги почти новые. Да, согласился второй. Манев впору. Ну нет, оскорбился третий. За них Кизик даст не меньше, чем по две кружки пива на каждого. Оглянулись на самого массивного. Тот вытер руки о передник, подбоченился. Глаза его не отрывались от сапог на неподвижном фарамонде. Да. Раздался его голос, похожий на рёв. Да. Что, да? переспросил первый быстро. Отдаёшь мне сапоги? За пиво, крикнул второй. На сайч за пиво. За пиво, бухнул толстяк, которого звали Носачом. Первый повернулся к Парамонду. Эй, чужак, быстро скидывай сапоги. Парамонд тупо уставился в их лица. Все трое стояли такие огромные, сильные, здоровые, что он сразу ощутил не только усталость после тяжкого рабочего дня, но и как ноют ещё не зажившие раны. "Это мои сапоги", прошептал он. "Уже нет", весело сказал второй, и даже не куцула. "Они уже кизикины", а первый добавил с кривой усмешкой. "И вообще, это уже не сапоги, а шесть кружек пива". Во взгляде его было сожаление. Парамунд попробовал обогнуть их с тележкой, но они со смехом загораживали дорогу. Он беспомощно поднял голову. Из окон кое-где выглядывали смеющиеся бессердечные лица. Мужчины и женщины смеялись над его беспомощностью. Он попятился с тележкой, повернул и попытался объехать их слева, но гигант на сач выставил ногу, и колесико уперлось как в дерево. Парамунд попросил торопливо. Пропустите меня. Мне надо в конюшню. Так иди, разрешил насач. Только сапоги оставь. Кони тебе ибас ему знают, добавил первый. А второй, которому это наскучило или же торопился вкусить пиво, грубо ухватил Фаромонда за плечо, развернул и ударил кулаком в лицо. Боль аж до глаз кулу. Фаромонт отшатнулся, его левая нога поднялась, словно он пытался сохранить равновесие. Но вместо этого каблук ударил в колено обидчика. Тот охнул, выругался, бросился к Выляеву вперёд, потому что помощник конюха сам упал от толчка на спину. Его бы хорошо ногами лежачего можно запинать до смерти. Но тот неожиданно перевернулся через голову и встал на ноги. "Убью!" зарал дико куцый. Он ринулся, размахнулся крепкими жёлтыми кулаками. Промон слегка сдвинулся вправо, затем влево. Так подсказывало само тело, а ему некогда спорить. Его собственный кулак неуловимо быстро метнулся вперёд. Пальцы другой руки захватили за кисть руку противника. Тело разом согнулось. Он услышал хруст лопнувшей чужой переносицы, затем тяжёлое тело перевалилось через спину. Снова хрустнуло, а третий раз хруст раздался в тот момент, когда куц со обрушился на землю и застыл там, раскинув руки. Лицо было кровавой маской. А тут, толчками выбивался бурунчик крови. Сломанная в броске через спину рука была неестественно вывернута. Мгновение двое смотрели, выпучив глаза, затем оба бросились встервинелы слажено. Паромунд отступил на шаг, уклоняясь от ударов. Руки задвигались словно сами по себе. Тело увёртывалось, а когда он каким-то образом сумел ухватить второго и завернуть к себе спиной, Нога ударилась с такой силой, что он сразу с холодком ужаса понял, что позвоночник этого дурака сломан. Насачу хватил его за плечо. Пальцы сжались как железные. Огромный кулак метнулся прямо в голову Фаромунду. Мелькнули налитые бешенной злобой глаза плотника. Кулак про свистел мимо, чуть задев ухо, а он рывком освободил плечо, ударил великана в середину груди, а затем, развернув, сильным толчком швырнул в стену. До стены было не меньше 10 шагов. Однако Насач пронёсся как олень, стена задрожала от удара. Мускулистый толстяк сплз по ней, похожий на огромный жирный плевок. Парамун стоял, весь дрожа от страха и ярости. В черепе безумной чередой проносились страшные картины мести: всё сжечь, всех убить, растерзать, вешать на стенах, пламя пожара, крики. Он шумно вздохнул. Он стоял посреди двора. В трёх шагах перевёрнутая на бок тележка, а три неподвижных тела. Нет, второе очнулось, стонет, пытается ползти, волоча за собой вытянутую ногу. За ним полоска тёмной в пыли крови. Не зная, что делать, он поднял тележку и пошёл, толкая её перед собой к раскрытым дверям конюшни, как делал все эти дни. Старший конюх, поссматривая на него опасливо, привёл его к свену. Тот оглядел с головы до ног, сказал резко: "Я не знаю, кто ты. Говорят, тебя нашли без памяти. Но кто бы ты ни был, ты искалечил мне троих лучших плотников. Я мог бы повесить тебя сразу, но сперва хочу спросить, зачем ты это сделал?" Паромон сказал с мольбой, хотя в душе разгорался гнев: "Хозяин, они сами на меня напали. Напали рычал Свен. За вами следило слишком много глаз. Мне сказали, что мои люди хотели всего лишь снять с тебя сапоги. Но это мои сапоги, сказал Фарамуд. А я человек госпожи Лютецы. Свен сказал раздражённо. С Лютецей я договорюсь. В конце концов, все вы сидите на моём хлебе, пользуетесь моей защитой. И всё, что у вас есть, это моё по праву как давшего вам защиту. Что ж, у тебя не нашлось доводов в свою защиту? Зато мои люди видят, что никого не вешу по прихоти, а только по закону. Эй, взять этого и повесить сейчас же, прямо на воротах. Воины за спиной Фарамунда выставили копья. Ещё двое зашли с боков, один сказал благожелательно: "Парень, протяни руки. Закон есть закон". Фарамунд покорно выставил руки. Если за миг до того он чувствовал себя так, что тело готово было само броситься на этих людей, выхватывать копья, бить, крушить, ломать, то эти странные слова о законе заставили дать связать себя крепко, а потом также покорно повести через двор к воротам. Низкие тучи ползли тяжело, едва не задевая крыши. Тед Дик, как кошка, скорапкался на ворота, моток веревки на плече, оглянулся: "Хозяин, по какую сторону ворот вешать?" Своен отмахнулся. На этой, конечно, чтоб другим не повадно. Тэддик передвинулся чуть влево. Быстрые пальцы умело и ловко закрепили на торце верёвку. Петля опустилась вниз, раскачивалась зловеще. Так? Своен поколебался. Погоди, лучше на той стороне стены. У него тут никого нет, никто за ним жалеть не будет. А с той стороны кого-нибудь даст пognёт. Тэддик подтянул к себе петлю. Недолго развязывал узел на столбе и перебрался к другому. Из домов выходили любопытные, кое-кто вывел детей, чтобы посмотрели на зрелище. Паромонт видел, как на него засмотрелась крохотная девчушка с золотыми волосиками. Глаза у неё были чистые, синие. Когда встретилась с ним взглядом, застесняла и уткнулась в материнский подол. Двое воинов отворили ворота. Паромонда вывели Сверху опустилась грубая, с торчащими волокнами петля. Опье подтолкнули его в спину. Кто-то сказал сзади: "Благожелательно. Это только кажется, что долго. На самом деле раз и всё". Услужливые дети принесли табуретку. Промунда заставили подняться на неё. Петля раскачивалась перед лицом. Свен стоял в сторонке, хмыкал. Толпе раздались смешки. Траш сказал раздражённо: "Наклони голову. Как я петлю одену?" Парамун нагнулся. Шаршавая верёвка царапнула по ушам. Всё это время в голове было тупое недоумение. Не верилось, что всё вот так оборвётся. Что-то буреетку выбьют из-под ног. А когда жёсткая петля сдавит горло, в глазах потемнеет. Самое главное, самое главное, он никогда больше не увидит Лютецию. В груди вспыхнул жар. Нет, он не даст себя повесить. Иначе не увидит Лютецию. Надо сейчас же Стойте! раздался издалека крик. Остановитесь. Из конюшни, где по-прежнему ночевали гости, переплывшие реку, выскользнула светлая, как сон Лютеции. Золотые волосы убрать в косу не успела. Они, как солнечная волна, блистали в хмуром ненастном дне. Родкие синие глаза на этот раз сверкали гневом. Стойте! повторила она. Остановитесь! Палач вы просительно посмотрел на Свена. Тот у Грюма уставился на прекрасную гостью. В распахнутых дверях конюшни показался Тревор. В одной руке держал пустой кувшин, другой рукой с наслаждением расчесывал грудь. Что случилось? поинтересовался Свен с наглой линзой. Лютццей выкрикнула возмущенно: это оскорбление мне! Никто не может вешать моих людей без моего позволения. Свен поклонился. Паромунд видел по его лицу, что он чувствовал себя не только хозяином положения, но и правым абсолютно. Потом он сказал громко с иронией, чтобы слышали все. Дорогая Лютеце, я уступаю тебе право повесить человека, который искалечил троих моих людей. Заметь, это были хорошие плотники. Один вряд ли доживёт до вечера, а двух недельку другую будут залечивать. Да и кроме того, я как-то щадил вас всех, бегляцы. Сами боги велят таким помогать, но теперь вижу пора. Надо бы оформить наши договорные отношения, как комендантскую, к примеру. Лютеция явно смущённо повернулась к Форамунду. Тот с петлёй на шее ту посмотрел на неё, на весь этот необъятный двор. Отвечай, Спросила она строго: "Почему ты побил их так жестоко? Разве не разумнее было бы отдать сапоги?" Парамунт понял, что надо отвечать. С трудом разлепил спёкшиеся губы. "Они напали. Да, напали, но ты слишком жестоко. Просто люди не должен позволять себе такой ярости, какая свойственна только людям благородного происхождения". Парамунт прошептал: "Это не я их бил. А кто?" Кто-то другой, ответил он убит. Я сам не знал, что буду драться. На него смотрели во все глаза. Кто-то помянул богов ночи, кто-то сплюнул и сделал отгоняющий злую силу знак. Сквозь толпу протискивался, как могучий тур тревер. За ним спешил Риддиард с бесстрастным, как всегда, лицом. Лицо старого воина было угрюмое, серебряные усы ярко оттеняли тёмную кожу. Маленькие медвежьи глазки смотрели сонной недображелательностью. "Погодите", буркнул он. "Мне этот парамунт, если его так в самом деле зовут, мне он тоже не нравится. Я сам предлагал не раз его прирезать и бросить. Но если он умеет так драться, то дуростью было бы не воспользоваться этим. Плотники, да, жалко. Плотники везде нужны, особенно хорошие. Но зато можно взять стражником или воином". отсрочить смерть, посылая его всегда в первые дозоры. Кузнец кашлянул, сказал, ни к кому не обращаясь. Хороший воин стоит двух плотников, а то и трёх. Подумай, Свен, сказал Тревер. Умоляю, сказала Лютеция. Будьте милосердным. Свен налитыми кровью глазами смотрел на человека с петлёй на шее. Грудь его медленно поднялась, он задержал дыхание, затем с шумом выдохнул. Решено. Если наша дорогая гостья подарит этого человека мне, то я своей властью дарую ему прощение и дам оружие. Конечно, при условии, что даст клятву не обращать его против меня. На этих условиях я могу заменить ему смерть от петли на смерть в бою. Люттец покраснела, бледнела, умоляюще смотрела на Тревора. Тот отвернулся, а Ридьер щепнул. Это единственный способ спасти его от петли. Она выпрямилась. Голос зазвучал властно. "Своей волей, без принуждения, я передаю этого человека в полную собственность Свена из моря, властелина этих земель, и отказываюсь от всех прав на него". Свен нехотя поклонился. принимаю этого человека из рока благородной лютеции обязуюсь предоставить ему все те же права что пользуются мои люди теддик сбросил с шефа рамонда петлю голос был сожалеющим вообще-то я хотел попробовать свой узел чтобы не сразу давил а медленно а то давно никакой потехи рамонд прохрипел в этом краю такие потехи на каждом шагу